А сзади лес был полон черных сук, голодных и бегущих без оглядки, как гончие, когда их спустят вдруг. В упавшего всей силой жадной хватки они впились зубами на лету и растащили бедные остатки. Мой проводник повел меня к кусту, а тот в крови оплакивал, стеная своих поломов горькую тщиту. От Жакомо, до сант андре злая была затея защищаться мной, я ль виноват, что жизнь твоя дурная? Остановясь над ним, наставник мой промолвил, кем ты был? Сквозь эти раны струящий с кровью скорбный голос свой. И он в ответ, о души! В эти страны, пришедшие сквозь вековую тьму, Чтоб увидеть в прахе мой покров раздранный, Сгребите листья к терну моему. Мой город тот, где ради Иоанна Забыт былой заступник, Потому его искусство мстит нам неустанно. И если бы поднесь у арнских вод Его частица не была сохранна, то строившие сызного оплот на Аттеловом грозном пепелище напрасно утруждали бы народ. Я сам себя казнил в моем жилище. Мой город, Флоренция, где ради нового христианского покровителя Иоанна Крестителя забыт былой заступник, языческий Марс поэтому Флоренция так много терпит от марсового искусства, то есть от постоянных войн и междоусобий. И если бы поднесь у Арнских вод, во времена Данте во Флоренции у въезда на Старый мост стоял обломок каменной конной статуи. Народная молва считала, что это статуя Марса, хранителя города, и что при разрушении Флоренции Аттилой, событие легендарное, она была сброшена в Арно, а при восстановлении города Карлом Великим, событие тоже легендарные, С дна реки извлекли ее нижнюю часть и водворили на старом месте, потому что иначе Флоренцию не удалось бы отстроить. Дух самоубийцы выражает народное убеждение, говоря, что если бы не этот охранительный обломок Марса, Флоренция снова была бы сровнена с землей, и ее восстановители потрудились бы напрасно. Я сам себя казнил. По мнению старых комментаторов, это либо Лотто дельи Альи, судья, который вынес за взятку несправедливый приговор и повесился, либо разорившийся богач Рокко Деи Модзи. Песнь 14. Объят печалью о местах мне милых, Я подобрал опавшие листы И обессиленному возвратил их. Пройдя сквозь лес, Мы вышли у черты, где третий пояс Лег внутри второго, И гневный суд вершится с высоты. Дабы явить, что взору было ново, Скажу, что нам огромной пеленой Открылась степь, где нет ростка живого. Злосчастный лес ее обвил каймой, как он и сам обвит рекой горючий, Мы стали с краю, я и спутник мой. Злосчастный лес ее обвил. Третий пояс окаймлен лесом самоубийц, который, в свою очередь, обвит рекой, где казнятся насильники над ближними. Вся даль была сплошной песок сыпучий, как тот, который попирал Катон из края в край, пройдя равнины жгучий; Катон Утический, который повел остатки Помпеева войска через Ливийскую пустыню на соединение с Нумидийским царем